Глава двадцать пятая. Маски апокалипсиса. подобные индейцам Хопи в Северной Америке, авестийские арии в доисламском Иране верили, что нашей эпохи предшествовали три эпохи творения. Во время первой эпохи люди были чисты и безгрешны, высоки ростом и являлись долгожителями. Но к ее концу дьявол объявил войну святому богу Ахорамазде, результатом чего явился бурный катаклизм. Во время второй эпохи дьявол успехов не имел. В третьей эпохе добро и зло уравновешивали друг друга. В четвертой эпохе нынешней зло как восторжествовало в начале, так и продолжает с тех пор торжествовать. Согласно пророчествам, вскоре ожидается конец четвертой эпохи, но в данном случае нас интересует конец первой. Он не связан напрямую с наводнением, но столькими чертами схож с преданиями о всемирном потопе, что связь здесь отчетливо просматривается. Авестийские священные книги возвращают нас к временам рая на земле, когда далекие предки древних персов жили в сказочной и счастливой арьяна веджа в первом творении оохрамазды, которая процветала в первую эпоху и была мифическим местом рождения и домом арийской расы в те дни арайна веджа отличалась мягким и способствующим плодородию климатом где лето длилось семь месяцев, а зима — пять. И этот сад наслаждений, урожайный и богатый зверями, где реки струились по лугам, превратился в результате нападения дьявола Ангра Майнью в безжизненную пустыню, где десять месяцев зима и только два лета. Первый Из двух счастливых земель стран, Которые я, Ахурамазда, создал, Была Арияна Веджа, Но вслед за этим Ангро Майнью, Носитель смерти, Создал в противовес ей Могучую змею и снег. Теперь там десять месяцев зима И лишь два месяца лета. Там мерзнет вода, мерзнет земля, мерзнут деревья все кругом покрывает глубокий снег и это самое ужасное из напасти читатель согласится что речь идет о внезапном и резком изменении климата варайнаджа священные книги авесты не оставляют в этом сомнения. ранее там описывалась встреча небесных богов которую организовал Ахурамазда, и говорилось, как на нее явился в сопровождении всех своих чудесных смертных справедливый има достославный пастырь из Арайна-Веджа. Именно в этот момент начинаются странные параллели с библейскими преданиями о потопе, потому что Ахурамазда пользуется этой встречей, чтобы предупредить Ииму о том, что должно приключиться в результате происков нечистой силы. И Ахорамазда обратился к Име и сказал ему: "О справедливый Има, на материальный мир собирается пасть роковая зима, несущая с собой неистовый разрушительный мороз, губительная зима, когда выпадает огромное количество снега, и погибнут все три вида животных, те, что живут в диких лесах, те, что живут на вершинах гор и те, что живут в глубине долин под защитой их львов. А посему построй себе вар, подземное убежище, размером с пастбище и принеси туда представителей всякого рода зверей, великих и малых, и скота, и людей, и собак, и птиц, и огонь пылающий, сделай так, чтобы там текла вода. По берегу водоема на деревья посади птиц среди вечно зеленой листвы, посади там образцы всех растений, самых красивых и благоухающих, и плоды самые сочные. И все эти предметы и существа уцелеют, пока не находятся в варе, но не вздумай поместить сюда существа уродливые, бессильные, разумные, безнравственные, лживые, злые, ревнивые, а равно людей с неровными зубами и прокаженных. Кроме масштаба этого убежища, есть только одно существенное отличие вара, внушенного ими свыше, от ковчега, на постройку которого был подвигнут Ной. Ковчег — средство пережить ужасное и разрушительное наводнение, способное погубить все живое, погрузив мир в воду. Вар — средство пережить ужасную и разрушительную зиму, способное уничтожить все живое, покрыв зимую слоем льда и снега. В Бондахиш другой Зороастрийской священной книги. Считается, что в нее вошел древний материал из утерянной части Авесты. Приводится дополнительная информация об оледенении, скрывшем Арияна Веджо, когда Ангро Манью послал неистовый разрушительный мороз, он также напал на небо и привел его в беспорядок. Бундахиш рассказывает, что это нападение позволило нечестивому завладеть одной третью неба и закрыть его тьмой, в то время как наползающие льды сжимали все вокруг. Неописуемый холод, огонь, землетрясения и расстройство небес. Авестийские арии Ирана, про которых известно, что они мигрировали в Западную Азию с некой далекой родины, не единственные обладатели древних преданий, в которых слышится эхо Великой Катастрофы. Правда, чаще всего в других преданиях фигурирует потоп, однако знакомые мотивы божественного предупреждения и спасения остатков человечества в различных районах мира зачастую связываются и с внезапным оледенением. Например, в Южной Америке индейцы Тоба из района гран находящегося на стыке современных границ Парагвая, Аргентины и Чили, до сих пор повторяют миф о приходе великого холода. В этом случае предупреждение поступает от полубожественной героической фигуры по имени Асин. Асин велел человеку набрать как можно больше дров и покрыть хижину толстым слоем тростника, потому что грядет великий холод. Подготовив хижину, Асин с человеком закрылись в ней и стали ждать. Когда наступил великий холод, пришли дрожащие люди, и стали просить у них головешку. Асин был тверд и делился угольками только со своими друзьями. Люди стали замерзать. Они кричали весь вечер. К полуночи все они умерли, молодые и старые мужчины и женщины. Лед и слякоть держались очень долго, все огни погасли. Мороз был густой, как кожа. Как и в авистийских преданиях, здесь великий холод тоже сопровождался великой тьмой. Говоря словами старейшины Тоба, эти несчастья были неиспосланы, потому что когда земля полна людей, ей приходится изменяться. Приходится сокращать население, чтобы спасти мир. Когда пришла долгая тьма, солнце исчезло, и люди стали голодать. Когда еда совсем кончилась, они стали есть своих детей, и в конце концов они умерли. В книге «Майя» наводнение связывается с сильным градом, черным дождем, туманом и неописуемым холодом. Там говорится также, что в это время было пасмурно и сумрачно по всему свету, Лица Солнца и Луны были скрыты. В других источниках Майя говорится, что эти странные и ужасные явления обрушились на человечество во времена предков. Земля потемнела. Сначала Солнце ярко светило. Потом, среди белого дня, стало темно. Солнечный свет вернулся лишь через 26 лет после наводнения. Читатель может вспомнить, что во многих мифах о потопе и катастрофе есть упоминания не только о Великой Тьме, но и о других видимых изменениях неба. Жители Огненной Земли, например, говорили, что Солнце и Луна упали с неба, а китайцы, что планеты изменили свой путь, Солнце, Луна и звезды стали двигаться по-новому. Инки верили, что в древности Анда раскололись, когда небо воевало с землей. У Тара Хумара в Северной Мексике сохранились легенды о разрушении мира в результате того, что изменился путь Солнца. В африканском мифе из низовьев Конго говорится, что давным-давно Солнце встретило Луну и забросало ее грязью, отчего яркость той уменьшилась. Когда произошла эта встреча, случился великий потоп. Индейцы Като из Калифорнии просто говорят, что небо упало. А в античных греко-римских мифах говорится, что до Вкалионову наводнению непосредственно предшествовали ужасные события на небесах. Они символически описаны в истории о том, как Фаэтон, сын Солнца, попытался править колесницей своего отца. Огненные кони быстро почувствовали, что вожжи держат неопытная рука. То пятясь, то бросаясь в сторону, они сошли с обычного пути. Тогда вся земля с изумлением увидела, как великолепное солнце вместо того, чтобы следовать своим вечным и величественным путем, вдруг заковыркалось и стремглав полетело вниз, подобно метеору. Здесь не место разбирать, что могло вызвать пугающие перемены в небесах, которые по всему свету фигурируют в легендах о катаклизме. Сейчас нам достаточно отметить, что в этих преданиях Речь идет о том же беспорядке в небесах, что сопровождал роковую зиму и обледенение, описанные в персидской авесте. Встречаются и другие связующие моменты. Огонь, например, часто следует за наводнением или предшествует ему. В истории с солнечными приключениями Фаэтона трава увяла, посевы выгорели, леса занялись огнем и дымом,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 Она принадлежит к так называемым тефтонским племенам Германии и Скандинавии, и ее помнят в основном по песням норвежских скальдов и сагам. Истории, которые пересказывают эти песни, уходят корнями в прошлое, гораздо более далекое, чем представляется ученым. В них знакомые образы переплетаются со странными символическими устройствами, и аллегорический язык повествует о катаклизме ужасной мощи. В далеком лесу на востоке пожилая великанша произвела на свет целый выводок волчат, отцом которых был Фенрир. Одно из этих чудовищ погналось за солнцем, чтобы им завладеть. Погоня долго была тщетной, но с каждым сезоном волк набирался сил, и, наконец, сумел догнать солнце. Его яркие лучи погасли один за другим. Оно стало кроваво-красного оттенка, а потом совсем исчезло. Вслед за этим в мире наступила ужасная зима. Со всех сторон налетали снежные бури. На всей земле началась война. Брат убивал брата. Дети перестали уважать узы крови. Наступило время, когда люди... Стали не лучше волков и жаждали уничтожить друг друга. Еще немного, и мир свалился бы в бездну всеобщей гибели. Тем временем волк Фенрир, которого боги задолго до этого старательно сажали на цепь, порвал оковы и сбежал. Он стал отряхиваться, и мир затрепетал. Ясень и Гдрасиль, служившие осью земли, вывернулся вверх корнями. Горы стали крошиться и трескаться от вершины до подножья, и карлики отчаянно, но безуспешно пытались отыскать знакомые, но теперь исчезнувшие входы в свои подземные жилища. Брошенные богами люди покинули свои домашние очаги, и людской род исчез с лица земли. Да и сама земля стала терять свой облик. Звезды стали уплывать с неба и исчезать в зияющей пустоте. Они были как ласточки, усталые от долгого перелета, которые падают и тонут в волнах. Великан сурт зажег землю. Вселенная превратилась в огромную печь. Пламя вырывалось из трещин в скалах, повсюду шипел пар. Вся живность, вся растительность были уничтожены.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 прородители будущего человечества уцелели, спрятавшись в стволе ясеня Игдрасиля, чья древесина выстояла в пламени всепожирающего пожара. В этом убежище они продержались, питаясь только утренней росой. Вот так и получилось, что из обломков старого мира родился новый. Постепенно земля воспрянула из воды, горы снова поднялись, И с них журчащими потоками спала пелена воды. Тот новый мир, который провозглашает тефтонский миф, это наш мир. Нет необходимости повторять, что подобно пятому солнцу от стеков и майе, он был создан уже давно и совсем не нов. Может ли быть простым совпадением, что один из многих центральноамериканских мифов о потопе рассказывая о четвертой эпохе, четвертом атле, атль-вода, усаживает четуное не в ковчег, а в огромное дерево, вроде Игдрасиля. Четвертый атль закончился наводнениями. Горы исчезли. Двое уцелели, потому что один из богов приказал им выдолбить полость в стволе очень большого дерева и заползти туда когда небеса упадут. Эта пара спряталась и уцелела. Их потомство вновь заселило мир. Не странно ли, что одна и та же символика используется в древних преданиях регионов мира, так удаленных друг от друга? Как это можно объяснить? Что это? Некая всепроникающая волна подсознательной межкультурной телепатии, Или результат того, что универсальные элементы этих замечательных мифов были много веков назад сконструированы умными и действующими целенаправленно людьми? Какое из этих невероятных предположений больше похоже на правду? Или существуют другие возможные ответы на загадку этих мифов? Мы в свое время вернемся к этим вопросам. А пока, какой вывод мы можем сделать относительно всех этих апокалиптических видений огня и льда, наводнений, извержений и землетрясений, которые содержат мифы? Во всех них присутствуют какие-то узнаваемые, знакомые реалии. Может быть, это потому, что они рассказывают о нашем прошлом, о котором мы можем лишь догадываться, но не можем неясно вспомнить его, не совсем позабыть.